От хитрости и коварства дон Альфонсо «Прошу тебя, соблаговоли понять, что донь Яракель хочется пожить еще немного под отцовским кровом, раньше, чем она вступит на новый путь. Прошу тебя, соблаговоли понять, что ей хочется найти привычные ей мудрые слова в новом, может быть, небезопасном месте». Альфонсо спросил хриплым голосом, сколько времени потребует надпись. И Ягуда ответил, — Меньше чем через два месяца моя дочь будет в Голиане. Часть вторая Без малого на семь лет заперся он с той еврейкой, не помышляя ни о себе самом, ни о своем королевстве, Не заботясь ни о чем на свете. Альфонсо Мудрый. Хроника о Около 1270 года. На семь лет король Альфонсо со своей еврейкой в замке, заперся, не расставался, ни на миг ее любил он, так что бросил все заботы о Кастильском королевстве и себе самом. Глава первая. Альфонсо открыл глаза, и сна как не бывало. Никогда и нигде не требовалось ему времени для перехода от сонных грез к действительности. Вот и сейчас он сразу же освоился с непривычным мавританским покоем, куда сквозь занавешанное узкое окошко лишь слабо пробивался утренний свет. Голый, стройный, белотелый, рыжеволосый, лежал он в ленивой истоме на роскошной постели. Спал он один. Ракель посреди ночи отослала его прочь. Так же было и в предыдущие три раза. Она хотела просыпаться одна. С вечера и утром, прежде чем показаться ему, она долго занималась собой, купалась в розовой воде и тщательно одевалась. Он встал, потянулся, и, как был голый, принялся шагать по небольшой, устланной коврами комнате. Он тихонько напевал про себя, но так как кругом стояла тишина и каждый звук был приглушен, он начал напевать громче, запел громче, громко, во весь голос запел воинственную песню, давая волю радости, теснившей грудь. С тех пор, как он находился в Голиане, Он не видел ни одной христианской души, если не считать у правителя Белардо. Он не пускал к себе на глаза даже своего друга гарсарана, А тот всякое утро являлся спросить, не пожелает ли и не прикажет ли государь чего-нибудь. Прежде каждый час был заполнен людьми и делами, или хотя бы суетой и разговорами. А теперь впервые Альфонсо был не занят... И один. Куда-то провалились то Ледо, бургос священная война, вся Испания целиком. Ничего не существовало, кроме него и Ракель. С изумлением отдавался он этому новому, никогда не испытанному чувству. Вот это настоящая жизнь. До сих пор он не жил, а прозябал в каком-то полусне. Он перестал петь... Расправил плечи, со вкусом зевнул, беспричинно засмеялся. Потом он и рокель снова были вместе, позавтракали, он куриным супом с мясным пирогом, она яйцом с ластями и фруктами. Он выпил пряное вино пополам с водой, она лимонный сок с сахаром. Он гордо и радостно озирал ее. Ракель была в широком одеянии из легкого шелка, на голову наброшено небольшое покрывало, как полагалось замужней женщине. Но сколько бы она ни куталась и не закрывалась, все равно он знал ее всю до кончиков ног. Они оживленно болтали. Он требовал, чтобы она все рассказывала и растолковывала. Ведь многое из того, что казалось ее, — Было ему чуждо, а он желал знать все и понимал ее, на каком бы языке она ни говорила, на арабском, латинском